Глава 5. Ваше Величество, при нашем появлении рука об руку все мужчины склонились в низких придворных поклонах. Может, в другой ситуации было бы приятно такое проявление уважения, но не сейчас. Так и хотелось воскликнуть «Не королева я! Не королева!» Я осмотрелась, отметив, что пока мы выясняли отношения, лагерь уже свернули, остался лишь шатер короля». Что примечательно, никаких повозок для груза я не заметила. Невероятно! Они мебель с ковром на лошадей погрузят. «Представьте же нас, ваши избранницы!» К нам подошел Роберт, он первым тогда заглянул в шатер. Молодой мужчина смотрел заинтересованно и доброжелательно. От остальных тоже шла волна любопытства, но некоторые меня взглядами словно взвешивали и оценивали, видимо, стараясь разгадать, чего ожидать. М -м -м. Новоиспеченный муж в замешательстве посмотрел на меня, только сейчас поняв, что не знает моего имени. «Алиса», — подсказала я. «Элиса, принцесса...» — еще один взгляд на меня. «России...» Я не стала ничего придумывать и поправлять неверное произношение. «Элиса, познакомься с Гертом Руата, Робертом Кейстом». «Безмерно рад знакомству», — еще раз поклонился Роберт после секундной заминки. Только потом дошло, что он ожидал от меня протянутой для поцелуя руки. «Россия. Это где?» «Нуар перенёс Элису издалека», — ответил король. «Надо бы, кстати, его имя узнать. А то замуж вроде вышла, а даже не знаю, как зовут». После Роберта к нам потянулись другие. Я почти сразу потерялась в именах и незнакомых титулах. «Наверное, стоит сообщить вашим родным, где вы. Они наверняка волнуются», — подал голос Роберт. «Элиса для них погибла. Довольно разговоров, а то и до вечера не уедем». Моё неожиданное появление вызвало массу вопросов, но, видя нетерпение короля, с ними не полезли. Все зашевелились, разбрелись к уже оседланным лошадям. За время, пока мы знакомились, незаметно разобрали шатёр. Он исчез, как и всё, что в нём. Магия! Я решила смотреть в оба на предмет всего необычного. Пока из собравшихся выделила четверых слуг — на них одежда не такая богатая, да и лошади попроще. Их мне, кстати, не представили. Нечего, челяди, лезть к господам? С кем мне ехать вопрос не стоял. Король взлетел на вороного жеребца и, подхватив меня, усадил перед собой. Мы тронулись. «Кстати, вы единственный, кто не представился», скромно заметила я. «До сих пор не знаю вашего имени». Тимуджин Аруан Невийский, король Баркарии. Вот и познакомились. Сказать, что приятно, просто язык не повернулся. Только меня Алиса, а не Элиса зовут, поправила его. Лучшая Элиса. У нас есть имя Элисия. Так будет лучше и привычнее. Так он не случайно, а специально мое имя исковеркал. Данный поступок взбесил, я как можно безразличнее заметила. Тогда я буду звать вас Тим. У нас такое имя есть, мне так привычнее. Скрежет зубов я услышала отчетливо, но тут супруг пришпорил коня, и мне стало не до разговоров. «Кто-нибудь пробовал ехать на лошади боком?» Я и стандартным способом не пробовала, а уж так. Это только в фильмах романтично смотрится, когда герой везет деву впереди себя, и та трепетно прислоняется к его груди, с нежностью заглядывая в глаза. В реальности я отбила весь зад, а все тело затекло и нещадно ломило». К могучей груди я прислонялась лишь за тем, чтобы приглушенно вырваться сквозь зубы, мечтая о завершении пути. Я понятия не имела, как они ориентируются. Если и были дороги к храму, то давно уже заросли травой и деревьями. Покинув поляну, мы практически сразу оказались в лесу, где не наблюдалось даже тропинок. Но отряд ехал уверенно, и я надеялась, что они знают, куда. Чудеса начались через пару часов. Деревья стали реже, а впереди показалась правильной формы круглая поляна, покрытая цветами. Ехавшие перед нами всадники буквально растворились в воздухе, едва достигнув ее. Мы проехали место их исчезновения, без всяких приключений выехав на поляну. Король тут же придержал коня, нахмурившись, разворачивая его к следовавшим за нами спутникам. «Не понимаю, почему не могу войти?» «То есть исчезновение людей его не волнует?» Тут же насторожилась я, не в силах сообразить, что происходит. Один из всадников въехал на поляну и исчез. «Дорожный камень!» — произнес один из мужчин, подъезжая к нам. «Олсен, кажется, запомнилось его имя, а вот титул нет. У Ее Величества нет дорожного камня!» Король от души выругался, глядя на меня. Я почувствовала себя чемоданом без ручки, который выбросить нельзя и тащить с собой хлопотно. «Что это такое?» — спросила я. «Разве ни у кого нет запасного?» «Они выдаются в городских управах и настраиваются на ауру владельца там же», пояснил супруг. «У вас таких нет?» «У нас билеты. Бумажные или электронные?» Тоже выпендрилась я незнакомым им словом. «Уж он-то знает, что я из другого мира, и слыхом не слыхивала ни о каких дорожных камнях, иначе не спрашивала бы. Их выдают по паспортам, удостоверяющим личность владельца». «Я правильно понимаю, что нельзя просто съездить за еще одним камнем для меня?» «Да». «А вас не переносят, потому что я с вами без камня?» «Да», — опять подтвердил с недовольным видом король. «Скажите, а случайно благодаря этим камням все передвижения граждан не отслеживаются?» С исследовательским интересом спросила я, чем заслужила пристальный взгляд. «Нет, ну а что? У нас, например, есть общая база данных, где при желании правительство может отследить все поездки граждан». Ой, что-то мальчики нервно зашевелились, поглядывая на короля. А я тоже смотрела на него с напускным простодушием. Вот готова поклясться, что тайная канцелярия точно у себя все фиксирует. Иначе эти камни были бы в свободной продаже, плати и передвигайся. Уж не знаю, по какому пути». От ответа супруга избавила появление на середине поляны пропавших членов отряда, и они все вместе стали совещаться, как теперь поступить. «Вы же король. Разве нельзя вам воспользоваться своей властью и взять мне дорожный камень без настройки на ауру?» Ставила и свои пять копеек я. «Нет. Тут же сработают ловушки и сигнал тревоги. Безопаснее будет просто ехать верхом». «Значит, общая база данных регистрации камней у вас есть, и на ней завязана система безопасности», — пришла к выводу я. «Иначе вы бы просто взяли еще один камень и настроили его на меня прямо здесь». Ему ли боятся сигнала тревоги и ареста за нарушение? «Не говорите о том, чего не понимаете», — рыкнул король. «Вот прямо прочитала его мысль о том, что безопаснее будет меня прямо здесь придушить. Что?» «Уже и просто спросить нельзя», — нахохлилась я. На общем совете было решено ехать до городка Висса, приобрести мне там камень и уже затем прибыть в столицу, а по пути переночевать в каком-нибудь селении. «Мы целый день в седле проведем», — с ужасом уточнила я и по сочувствующим взглядам поняла, что да. «Ужас! А если бы у меня был дорожный камень, тогда сколько пришлось бы добираться?» «Уже подъезжали бы к столице», — Тоскливо ответил супруг. Его вынужденное путешествие тоже не радовало. «А вы дорогу знаете? Мы не заблудимся?» «Нет, мы же едем по линиям Рейна». «Каким линиям?» «Вы разве по-иному передвигаетесь?» «Да, у нас сеть дорог, автострад, на которых ездит машина и городской автотранспорт». «А как же села, далекие от города?» «Сообщения между городами?» «Тоже дороги?» Правда, во многих селах это не дороги, а одно название, но я не стала об этом говорить. «Города соединяют магистрали и железные дороги». «Из железа?» — поразился Роберт, подъехавший к нам ближе. «Рельсы железные. По ним ездят составы из вагонов, где можно ехать со всем комфортом, спать». В свою очередь, я стала подробнее выяснять, что представляют собой их загадочные линии и каков принцип передвижения по ним. Линии Рейна — это энергетические линии, опоясывающие планету. Их пересечения дают точки входа и выхода. Есть слабые линии, которые переносят мало людей, их скорость низкая, а есть сильные, с узлами пересечений нескольких линий. По ним можно перевозить не только людей, но и грузы. Вблизи таких построены крупные города. Все это ассоциировалось у меня с магнитными линиями Земли, где в одних местах напряжение сильнее, а в других — слабее. Маги ощущают эти линии, могут вдоль них передвигаться, как мы сейчас, и на точках пересечения, где напряжение сильное, подключаться и переносить с собой людей. Дорожные камни – как ключи к этим линиям. Возле каждой более-менее крупной точки – пост охраны, гостиницы, аристократы, практически все маги. Скорее всего, путем браков с одаренными произошла такая селекция. «А как вы охраняете границы государства с таким передвижением?» Стало любопытно мне. «Искажающие артефакты по границе, блокирующие переходы и гарнизоны, охраняющие их». «Ясно. Принцип один и тот же, как и у нас». «А почему здесь точка входа никем не охранялась?» «Лес. Поселений ближайших нет. Я искал уединения». «Морально готовились к свадьбе, перед приездом гостей?» «Подделы я». «Ирония судьбы» прощался со свободной жизнью и раньше времени вляпался в брак. Явно ведь мужик устроил себе мальчишник перед свадьбой. Вчера поохотились, наверняка напились и посетовали на отсутствие женщин. Тот-то он, дружка Роберта, заподозрил в том, что девку ему достал. Надо же, умудриться на мальчишнике проснуться женатым. Я бы посмеялась от души не будь этой самой женой. «Не вижу повода для иронии», — ощетинился супруг. «Ну как же не смолчала я?» «Отправьте вы, как наши женихи, перед свадьбой с друзьями в клуб, где море коктейлей и стриптизерша, горе бы не знали, а вас в лес понесло». «Стрипти... кто?» «Стриптизерша, танцовщица, которая эротично обнажается и танцует горячие танцы». «Обладает магией огня?» — не понял он. «Нет, но танцует настолько эротично, что любому станет жарко». «У вас такие традиции, и невесту это не оскорбляет?» Влез с вопросом вездесущий Роберт, показывая наличие острого слуха. Вот же любопытный. «Нет», — ответила ему, — «ведь это время невеста в другом клубе с подружками, и для нее танцует мускулистый красавчик». На мои слова обернулись даже те, кто ехал впереди. И такое потрясенное молчание. Вот вам и двойные стандарты. Речь о танцовщице вызвала лишь понимающие усмешки, а от моих слов у них налицо культурный шок. «Не повезло мне. Замуж вроде и вышла, а с подружками на девишнике так и не погуляла», — расстроенно вздохнула я. «Желали посмотреть на мужское тело?» — пророкотал супруг и пальцы на поводьях сжал так, что костяшки побелели. «Не понимаю этой традиции. Неужели ваши невесты не могут дождаться брачной ночи?» «Здесь другое», — мечтательно протянула я, словно уже представляя перед собой стриптизера с рельефной мускулатурой. Все же нравилось мне короля доставать. Эта вечеринка прощания с кавалерами и девичьей беззаботной жизнью перед семейной, а перед брачной ночью уже не до танцев. Свадьба, день волнительный, гости, церемония, банкет. Пока доберешься до постели, там бы хоть супружеский долг исполнить. Среди мужчин постарше раздались понимающие смешки. Наверное, свои брачные ночи вспомнили. Да и мало мужчин, способных красиво раздеться, одновременно зажигательно танцуя под музыку и выглядя при этом мужественно. Муженек задумался, наверное, представляя, а потом выдал. «Так у вас при этом и музыканты еще присутствуют?» Я прыснула, представив симфонический оркестр стриптизера, раздевающегося под Чайковского. «В клубах играют музыкальные группы, или диджей крутит музыку. Она у нас записывается на дисках. «Я что-то смешное спросил?» Не понял он моей реакции на свой вопрос. «Нет, все в порядке, а в клубах действительно много людей. Такие танцы на мальчишниках и девичниках привычные явления, и ничего предосудительного в них никто не видит. Обычно друзья заказывают жениху-танцовщицу, а подруги-невесте-танцовщика». «Подруги-невесты замужние?» — въедливо докапывался супруг. «Не обязательно». «И невинные девы выбирают танцовщика?» Удивился Роберт. Наверное, делая это мать или замужние подруги, он бы хоть как-то это для себя объяснил. Вроде подготовки к брачной ночи, чтобы невеста не грохнулась в обморок от страха при виде обнаженного мужчины. Я уже промолчала о том, что не все невесты и ее подруги у нас невинны, и при танце стриптизеры чаще кричат «давай, давай», а не краснеют. Выбирают не лично. Есть каталог с их изображениями. «И все равно я бы не хотел, чтобы при моей невесте или дочери раздевался мужчина», заметил еще один всадник, прислушивающийся к нашему разговору. «Уже в возрасте, наверняка есть дочь, вот и примерил ситуацию на себя». «Насчет дочери я понимаю, чувство отца — это нормальная реакция, а вот относительно невесты не согласна. Наверное, наши мужчины более уверены в себе и не боятся, что их затмит танцовщик», провокационно заметила я. Моё последнее замечание выбило всех из колеи. Это вопрос не уверенности, а норм поведения, стал на защиту своих людей король. Скорее культуры. Чувствуется, что она у наших народов разная. Например, у нас летом принято купаться в водоёмах, многие уезжают отдыхать к морю, и купальные костюмы весьма облегающие и открытые. Насколько открытые? «Мужчин плавки из плотного эластичного материала в виде шорт», показала я на себе, проведя по ноге. «У женщин слитные купальники или раздельные. У нас не постыдно показать фигуру как молодым, так и пожилым. На это никто не обращает внимания. Все плавают, загорают». «Конечно, если появиться в таком виде не у воды, это вызовет резкое осуждение и недоумение». «Да, дала я им пищу для размышления. И чего заговорила о море?» Просто солнце поднималось всё выше и начинало припекать, под камзолом по спине потекли первые капли пота. И ведь не снимешь, они все одеты, железные, что ли. Или не прилагает столько усилий, чтобы удержаться в седле? «Жарко», — пожаловалась я, заёрзав. Супруг тут же пришпорил коня. «Я только не поняла, для ветерка или чтобы раздеваться не вздумала».